«Тайна странного свёртка» «Пятеро тайноискателей и собака десять» Эннет Блайтон Бетси отправляется за покупками «Хуже нынешних каникул» «У нас, пожалуй, никогда не было», — сказал Пип, обращаясь к своей сестре Бетси. «Из чего это тебе вздумалось напустить на нас всех этот ужасный грипп?» Бетси явно обиделась. «Я же не нарочно!» — воскликнула она. «Меня саму кто-то заразил, прежде чем я заразила вас!» «Самое скверное, что это случилось на Рождество!» Пипа глушительно высморкался. Он уже сидел в постели, и ему определенно стало лучше. Но он пребывал в крайнем раздражении. «Ты заболеваешь первой, в самом начале рождественских каникул. И у тебя болезнь проходит в самой легкой форме. Потом ты заражаешь Дейзи, а она лари И они, бедняги, болеют все Рождество. А потом заболеваю я, а за мной старина Фати. Вот тебе и рождественские каникулы. Да, от них и осталось-то всего ничего. Пип говорил очень сердито. Бетси встала. «Раз ты собрался распускать нюни, я не стану сидеть около тебя сегодня утром. Пойду навестить Фати». «По-моему, ты очень неблагодарный человек, Пип!» «В какие только игры я с тобой не играла! Сколько читала тебе вслух! И после всего этого говорить мне такие вещи!» С надменным видом она зашагала к двери, высоко подняв голову. Но тут Пип ее окликнул. «Эй, Бетси! Скажи Фати, что я чувствую себя лучше!» И прошу его немедленно откопать какую-нибудь тайну. Это и есть укрепляющее лекарство, которое мне нужно. А у нас от каникул осталось дней десять, не больше. Широко улыбаясь, Бетси повернулась к нему. Ладно, я ему скажу. Но Фатя не может выдумать тайну из ничего, Пип. Боюсь, что в эти каникулы «Нам придется обойтись без тайн». «Фати может решительно все», — убежденно заявил Пип. «Сколько дней я уже здесь лежу, и все это время я в основном был занят тем, что припоминал тайны, которые мы раскрывали вместе с нашим Фати. У меня никогда раньше не было столько времени для размышлений». «Старина Фати — просто чудо!» «Я это и так знала, без многодневных размышлений», — заметила Бетси. «Эти его маски, парики и разные одежды, делающие его неузнаваемым, умение строить целые теории на основании отдельных улик и номера, которые он проделывает над мистером Гуном». На бледном лице Пипа появилась улыбка. хе хе да уж. Мне, честное слово, легче становится, как только вспомню эти дурацкие номера. Недаром у нашего полицейского такая фамилия. Гун? Он и есть Гун. Сущий болван, тупица. Скажи ты, ради бога Фати, чтобы он придумал для нас какую-нибудь тайну. Нам всем будет очень полезно поломать над ней голову. Какой-то интерес к жизни появится». «Я пошла», — сказала Бетси. «Если смогу, принесу с собой какую-нибудь тайну». «Принеси, кроме того, мятных леденцов», — попросил Пип. Мне что-то вдруг ужасно захотелось. «Знаешь что? Принеси мне пакет леденцов, бычий глаз. Таких, где больше всего мяты. Я бы штук пятьдесят съел, пока читаю детектив, который ты принесла мне от Фати. «Ты явно поправляешься!» — отозвалась Бетси. Она вышла, надела пальто и шапку, взяла деньги из копилки. «Для Фати тоже надо что-то купить». Все время, пока остальные тайноискатели болели, Бетси исправно их навещала и зарекомендовала себя как верный и надежный друг. Почти все деньги, которые она получила от родителей к Рождеству, она потратила на гостинцы для больных друзей. Бетси не могла отделаться от чувства вины за то, что заразила всех гриппом и она всячески пыталась загладить свой грех тем, что играла с больными во всевозможные игры, читала им вслух и приносила каждому то, что, по ее мнению, могло доставить ему удовольствие. Фати был очень тронут добротой девчушки. Он был самого высокого мнения о Бетси. Девочка выглянула из садовой калитки. «Может, поехать на велосипеде? Это ведь насколько быстрее!» «Нет», — решила она, — «не стоит этого делать. Больно уж скользко на дорогах в этот морозный январский день». Она пошла пешком в деревню и потратила довольно много денег на громадные мятные леденцы бычий глаз. Половина пойдет пипу, половина — Фати. Раз Пип поправился настолько, что ему уже захотелось сладкого, надо полагать, что скоро и Фати поправится. Как раз в тот момент, когда она выходила из магазина, по дороге медленно катил на велосипеде мистер Гун, местный полицейский. Нос у него стал от утреннего морозца багровым. Увидев Бетти, он нажал на тормоза, Но сделал это слишком поспешно. Его велосипед сразу же забуксовал на льду, и мистер Гун неожиданно оказался сидящим посреди дороги. «Ха -ха -ха Воскликнул он и так сверкнул на Бетти глазами, будто она была во всем виновата. «О, мистер Гун, вы ушиблись!» вскричала Бетти. «Вы так сильно шлепнулись!» У мистера Гуна было на что шлепаться. Зад у него был изрядный, так что он не ушибся, а только оторопел от неожиданности. Поднявшись, он начал отряхивать брюки. «Когда-нибудь они меня прикончат, здешние скользкие дороги!» Сказал он, глядя на Бетси так, словно она ответственна за гололедицу. Только я, понимаешь, нажал на тормоза, и тут тебе бух. Это мне награда за то, что я вздумал проявить вежливость и спросить о здоровье твоих друзей. Я слышал, они все больны гриппом. «Да, но они поправляются», — сказала Бетси. Мистер Гун пробормотал что-то похожее на «очень жаль». И снова оседлал свой велосипед. «Что ж, должен сказать для меня, Это было настоящее отдохновение. На сей раз этот пронырливый толстый мальчишка Не совал свой нос в мои дела на протяжении всех каникул». Заявил мистер Гунн. «Поразительно, как он разнюхивает обо всём, что происходит!» «И тут же втягивает вас всех в свои штучки!» «Хорошо, что ему пришлось полежать в постели, оттуда ему не с руки проказничать!» «Очень скоро все вы вернётесь в школу!» «И в кои-то веки раз вышло так...» что вам не удалось никому досадить. Уязвленная и оттого осмелевшая Бетси парировала. «Будете говорить такое? Сами заболеете гриппом!» Обычно она страшно боялась полицейского, особенно когда встречалась с ним один на один. «А кроме всего прочего, время еще есть!» «Может, что-нибудь и произойдет». «А если произойдет, мы займемся расследованием намного раньше вас, мистер Гун!» Бетси почувствовала себя в некоторой мере победительницей после этой неожиданной встречи и беседы и зашагала дальше с высоко поднятой головой. «Если увидишь этого толстого мальчишку...» Передай ему. Приятно знать, что в кое то веки Сама судьба помешала ему озорничать. Крикнул ей вдогонку мистер Гун. Я наслаждался миром и покоем. Да, наслаждался. Ведь ваша пятерка не путалась Все время у меня под ногами. Я уж не говорю, «О вашей несносной собачонке!» Бетси сделала вид, что не слышит. Мистер Гун, очень довольный собой, покатил дальше. Он понимал, что Бетси все передаст Фати, и был уверен, что тот будет взбешен. Но ему придется вернуться в школу, прежде чем он успеет как-либо насолить ему, Гуну. «Паршивый мальчишка!» Бетти подошла к дому Фати, прошла через садовую калитку в дом и отыскала мать Фати, миссис Троттевил. Та улыбнулась, увидев ее. Девчушка ей очень нравилась. Ну что, Бетси, снова пришла навестить Фредерика? Ты поистине верный друг. Мне кажется, ему сегодня определенно лучше. Всякий раз, как я поднимаюсь наверх, из его комнаты доносятся какие-то странные звуки. «Ох, вы не думаете, что его снова тошнит, а?» Встревоженно спросила Бетси. «Какие именно звуки?» «Да, какие-то голоса и что-то непонятное. Как если бы он репетировал театральную роль». «Или что-нибудь в этом роте?» «Ты же знаешь Фредерика, он всегда что-нибудь замышляет!» Бетси кивнула. «Вероятно, — подумала она, — Фати тренируется говорить разными голосами, которые соответствовали бы хранящимся у него маскам и костюмам. Голосом старика, дрожащим голосом старухи, низким голосом мужчины». Фати научился в совершенстве имитировать голос. Я тебя провожу к нему, сказала миссис Тротовил. Он тебя ждет. Они поднялись наверх. Мать Фати громко постучала в его дверь. Кто там? Послышался голос Фати. Мама, у меня гость. Миссис Протовил удивилась. Насколько она знала, в это утро никто больше не приходил. Наверное, кухарка провела кого-нибудь прямо наверх. Она повернула ручку двери, и они с Бетти вошли в комнату. Фати, полусонный, лежал, утонув головой в подушках. Бетти были видны его темные, всколокоченные волосы, но больше пожалуй, ничего. Сердце у нее упало. Вчера Фатя сидел в постели и был весьма бодр. Значит, не так уж хорошо он себя чувствует, коли предпочитает лежать. Она взглянула на посетительницу. Это была полная женщина в очках и в безобразной черной шляпе, надвинутой на лоб. Шея ее была обмотана ярко-зеленым шарфом, прикрывавшим часть подбородка. — Кто же это мог быть? Миссис Троттевилл тоже недоумевала. — Кто она? Это странная гостья. Она неуверенно приблизилась к посетительнице. — Ох, миссис Троттевилл! Воскликнула та каким-то сжиманным голосом. «Вы, наверное, не помните меня. Мы с вами познакомились два года назад в Болингеме. Такое чудесное место, не правда ли?» «Да нет, я что-то не припоминаю вас». Удивлённо отозвалась миссис Троттэвилл. «Откуда вы узнали, что Фредерик болен? И кто провёл вас в его комнату? Право же, вы... Это... Очень добры, но... «О, меня проводила сюда ваша милая кухарка!» Затрещала в ответ гостья, вытирая лицо громадным белым носовым платком, от которого так и разила одеколоном. «Она сказала, что вы заняты, а потому сама меня проводила. Фредерик так обрадовался, увидев меня. А кто эта симпатичная девчушка?» Бетси была задачена. Странная какая-то гостья, непонятная. И почему Фати не сидит, а лежит? Почему он не сказал ей, Бетси, ни словечко? Она посмотрела на Фати, лежащего на постели. Вероятно, он спит. Она сильно ткнула его в бок пальцем. — Фати? — «Проснись! Ты ведь минуту тому назад не спал. Я знаю, потому что ты говорил с нами, когда мы постучали в дверь. Сядь и поговори со мной!» Фати не обратил на эти слова никакого внимания и продолжал себе лежать в постели, словно бревно. Миссис Ротовил начала беспокоиться. Она тоже подошла к постели и дотронулась до Фати. «Фредерик, с тобой все в порядке?» «Сядь! Ну, пожалуйста!» Бетси поглядела на гостью, которая успела встать со стула и стояла у окна спиной к ним. Плечи ее слегка вздрагивали. В чём же всё-таки дело? Как-то всё это было странно и таинственно. И очень не нравилось девочке. Миссис Троттевилл откинула одеяло. Под ними Фати не оказалось. На деревянную форму для пудинга был надет «Тёмный парик, а на постель положены диванные валики». Миссис Тротовилл тихонько вскрикнула. «Фати! Куда девался Фати?» «Бетси-то, конечно, поняла, куда он девался».